Язвительно усмехнулась она. Мне даже показалось, что она посмотрела и на меня насмешливо. «Мне говорила Настасья Егоровна», — пробормотал я в смущении, которое не в силах был скрыть и которое она слишком заметила. «Настасья Егоровна?»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 но очень мускулистый и с очень небольшой по росту головой и с странным каким-то комически мрачным выражением в несколько ребом, но довольно неглупом и даже приятном лице. Глаза его смотрели как-то не в меру пристально и с какой-то совсем даже ненужной и излишней решимостью. «Он был одет очень скверно».